Следователь допрасывает подозреваемого. Объясните, почему вы, вроде бы нормальный человек, выпускник престижного вуза, застока избили почтальона, уважаемого человека? <звы> а, ну а вы сделали на моем месте? Присыл ко мне этот уважаемый человек и говорит, «Я принес заказное письмо, но пока не станцуешь, я тебе его не отдам!» И что же... Ну, санцевал! А там эта повестка военкомат оказалась! Ой, почитай мне стихи. Резо. Сейчас только ты не уходил, ладно? Я тебя быстренько в библиотеку и обратно. <свят> Радиосову.ру Глабьянных стоят на улице. Пиздывхо, мимо них проходит какая-то очень толстая женщина. О! О! О, смотри, смотри, танк идет, а! Танка на She... je voktáil ta ma filtrate.... Je ve skripe! A А я знаю способ, чтобы зенсины сделали все, что я прошу. Да, скажи, ну, скажи. Да. Не скажи Не, ну скажи, ну, ну скажи, пожалуйста. А? Не скажи Не, ну скажи. А ты сделаешь все, что я попрошу? <сёк>